Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Глава 9. Господа, я, конечно, шучу, я сам знаю, что неудачно шучу, но ведь нельзя же все принимать за шутку. Я, может быть, скрипя зубами шучу. Господа, меня мучают вопросы. Разрешите их мне. Вот вы, например, человека...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 И довершить созидаемое здание. Почему? Вы знаете, может быть, он здание-то любит только издали, а не вблизи. Может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом. Вот за него доместик. Как-то муравьям, баранам и прочее, прочее. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здания в этом же роде навеки нерешимое муравейник с муравейника достопочтенный муравьи и начали муравейникомм наверное и кончат что приносит большую честь их постоянству и продолжительности но человек существо легкомысленное и неблаговидное и может быть в шахматному игроку любит только один процесс достижения цели а не самую цель и кто знает поручиться нельзя может быть что вся то цель На земле, к которой человечество стремится, только заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения. Значит сказать, в самой жизни, а не, собственно, в цель, которая, разумеется, должна быть не иной, что как «дважды два четыре», то есть формула. А ведь «дважды два четыре» есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого «дважды два четыре», а я и теперь боюсь.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 По крайней мере, каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. Достижение он любит, а достигнуть уже не совсем. И это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, человек устроен комически. Во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Но дважды двадцать четыре все-таки вещь персональная. Дважды двадцать четыре везде, по моему мнению, только нахальство. Дважды двадцать четыре смотрит фертом, стоит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 В этом случае курятника и хорома все равно. Да, отвечаю я, если бы надо было жить только для того, чтобы не замочиться. Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живу-то не для одного этого, и что если уж жить, так уж жить в хоромах. Это мое хотение, это желание мое. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желания мои. Ну, перемените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 я не приму за венец желаний моих капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай зубным врачом вагенгевым на вывеске Уничтожьте мои знания содтриите мои идеалы покажите мне что нибудь лучше и я за вами пойду вы пожалуй скажете что не стоит и связываться но в таком случае но в таком случае ведь и я вам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 подпольного Нужно в узде держать. Он хоть способен молча в подполье сорок лет просидеть, но в школе выйдет на свет, да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит.